А уж о Мирибелле и говорить нечего. Это совершенно искусственное место, фальшивое, защищенное от реального потока товаров мирового производства. Чистый выпендреж для туристов. Торговый центр Леклерк в Кутансе – другое дело. Вот что значит массовая, действительно массовая торговля. На бесконечных стеллажах были разложены продукты со всех континентов и у меня голова кругом пошла при мысли о необходимой логистике и гигантских контейнеровозах, бороздящих неведомые океанские просторы. Взгляни на канал, где флот задремал, туда, как залетная стая, свой груз корабли от края земли несут для тебя, дорогая. Примечание. Шарль Бодлер, приглашение к путешествию. Перевод Мережковского. Конец примечания. Прошлявшись так целый час и заполнив тележку больше, чем наполовину, я не мог удержаться от мысли о потенциальной молдаванке. Счастье, которое мог бы, да и должен был бы составить Эмерик. И вот теперь она угасла в глухом закоулке родной Молдавии, даже не подозревая о существовании этого рая, мира таинственной мечты. И это еще слабо сказано. Неги, ласк любви и красоты. Вот оно. Бедная молдаванка и бедный эмерик. Дом находился в деревне сент обер орн относящийся к коммуне Путанг. «Но не все навигаторы ее учитывают», объяснил мне владелец. «Ему было за сорок, как и мне». Седые волосы были подстрижены очень коротко, почти ежиком, как и у меня. И выглядел он довольно уныло, как боюсь и я. Он приехал за рулем Мерседеса G-класса. Еще одна точка соприкосновения, благодаря которой между мужчинами среднего возраста могут возникнуть зачатки коммуникации. Более того, у него был Мерседес G500, у меня G350 что устанавливало между нами вполне приемлемую мини-иерархию. Он приехал из Кана. Интересно, кто он по профессии? Мне никак не удавалось угадать, что он собой представляет. Оказалось, архитектор. Архитектор-неудачник, уточнил я. И добавил, как, впрочем, и большинство архитекторов, Он, в частности, приложил руку к отелю «Апарт-Сити» в северной промзоне Кана, где Камила прожила неделю перед тем, как на самом деле войти в мою жизнь. «Так что похвастаться нечем», — признался он. «И правда нечем. Золотые слова». Он, конечно, поинтересовался, надолго ли я собираюсь тут задержаться. «Хороший вопрос. На три дня или на три года трудно сказать». Но мы быстро договорились о помесячной аренде, продлеваемой по умолчанию. Платить я буду в начале каждого месяца, можно чеком. Он положит его на счет компании. Даже не с целью сэкономить на налогах, добавил он с отвращением. Просто от заполнения декларации охренеть можно. Никогда не знаешь, к какой графе это относится. К БИДЖИ или к БИЕ, проще... «Всего вообще ничего не указывать. Его раздражение меня не удивило. И уже не раз замечал такое я у представителей свободных профессий. Сам он в этот дом давно не ездил и склонен был думать, что уже никогда сюда не вернется. Два года назад он развелся и с тех пор утратил интерес к недвижимости, да и ко многому другому тоже. Схожесть наших жизней начинала меня тяготить». Желающих снять дом было немного, до наступления лета, во всяком случае, и он обещал немедленно убрать объявление с сайта, хотя и летом спрос невелик. «Здесь нет интернета», — с внезапной тревогой сказал он. «Надеюсь, вы в курсе?» — по-моему, я указал это в объявлении. Я ответил, что «да, в курсе», и меня это устраивает. Тут в его глазах мне показалось промелькнул страх. Люди, страдающие депрессией, которые хотят уединиться на несколько месяцев в лесу, чтобы разобраться в себе, Обычное дело. Но если они к тому же, не моргнув глазом, соглашаются прожить без интернета неопределенный промежуток времени, значит им совсем хреново. Вот что я прочел в его взволнованном взгляде. Кончать с собой я не собираюсь», — обещал я с обезоруживающей, хотелось надеяться улыбкой, но она явно его не убедила. «Ну, не прямо сейчас, во всяком случае», — добавил я примирительно. Он что-то буркнул и перешел к чисто техническим вопросам. Но и тут, в принципе, все оказалось просто. «Электрорадиаторы оснащены термостатом», чтобы выставить нужную температуру. «Поверните колесико». Вода нагревается бойлером. «Тут вообще ничего не надо делать. Если захочется, можно развести огонь в камине». Он показал мне зажигалку и запас дров. «Сеть тут все время скачет».